вместе с нами во внутренних пространствах человеческой души, держа в руках колоду старинных карт Таро. Отшельник. Его позиция в этом мире как позиция Диогена, как бельмо в глазу сидевшего в центре античного города, со свойственной ему, этому городу, роскошью и распущенностью нравов. Да-да, они были всегда в западной культуре, позиция отшельника всегда была героической, и всякий воин на этом поле имеет все основания считать себя одиноким. Так писал Юлию Севолом. Бытие определяет сознание. Знакомая нам с детства фраза оказывается гораздо более сложной, чем мы ее привыкли понимать. Мы понимали бытие как быт, все то, что сегодня называется экономикой. Естественно, все остальное было для нас надстройкой. Однако отшильник живет и несет свою лампу там, в этой самой надстройке. Удивительная вещь. В Советском Союзе «Никакое наше бытие никакого нашего сознания не определяло. Все было с точностью, да наоборот, поскольку бытие наше определяли мифы, точнее говоря, идеологию, которая создавала мифы. А бытие наше было, пожалуй, куда как более бедным, чем бытие сегодняшнее». И вот когда мы с этим самым бытием столкнулись в полной мере, столкнулись с потоком информации в интернете, на телевидении, столкнулись с бесконечным разнообразием человеческих точек зрения, из которых невозможно выбрать устраивающие нас законы и заповеди, мы вдруг столкнулись с тем, что привычное нам представление о сознании как о неком рациональном или прагматическом рассуждении не помогает, ставит в тупик. Одна из главных проблем нашего времени заключается в том, что очень немногие из нас Даже просто осознают, что же с нами происходит. Поток бытия, информации, экономики, житейских проблем захватил нас целиком, и наше хваленое сознание оказалось бессильным справиться с этим потоком. Человек становится позицию отшельника только именно тогда когда он чувствует тупик он не в силах логически, рационально осмыслить то что с ним происходит он все время чувствует некую искусственность некую недостаточность интерпретации которые дает интеллект Мы никак не можем ухватить Некой подлинности И в первую очередь Своей собственной подлинности Мы никак не можем почувствовать Своего существования В этом стремительно текущем И стремительно меняющемся потоке дней Мы никак не можем найти Вот этих двух предметов Которые Отшельник Пусть даже и старый так уверенно держит в руках посоха, который дает точку опоры, возможность опереться хоть на что-то в этой бурлящей кипящей изменчивости. Лампы. Лампы, которая осветила бы истину. Рациональные усилия действительно очень часто оказываются бесполезным Мы стремимся к подлинному познанию, к тому, что мы называем пониманием. Но дело в том, что акт познания и акт самого бытия абсолютно неотделимы друг от друга. Понимание или познание мира – это переживание, непосредственное слияние с чем-то сверхреальным, с какой-то тайной, с каким-то арканом, который лежит в основе самой жизни. Некий скрытый динамизм. Он сейчас, в данный момент, куда-то идет, что-то совершает. Это не пассивная позиция. Что же он все-таки делает, этот самый отшельник? В 19 веке отшельник. Одинокий философ, задумавшийся На смысле человеческого бытия Франц Киркегер разделил человеческое существование На аутентичное, то есть имеющее смысл И не аутентичное, смысл не имеющее Причем аутентичным существованием Киркегер считал существование человека, способного ощутить свою внутреннюю сущность и отдельность задачи своего существования от таких же задач у других людей не аутентично в свою очередь Бергер считал человека существование которого определяется тиранией толпы таких людей Киркегр назвал плебсом. Именно из философских понятий этого отшельника слово «плебс» или «плебей» проникло в нас лексикон. Мы просто не помним, что изначально это слово, имеющее в нашем языке отчетливо принадлежительный оттенок, означало человека неспособного обращаться к своей внутренней сущности и доверять ей. А если он не может этого делать, его поведение будет целиком определяться тем, что Киркегр называл толпой. А мы называем, ну, например, законами и общественными отношениями. Собственно говоря, толпа Киркегара – это все то, что мы с вами называем внешним миром. Ведь в середине 19 века люди еще не знали ни кино, ни телевидения, ни других средств массовой информации. А аутентичное существование у Киркегара – это способность обращаться к Богу внутри себя в глубинах человеческого «я» хранится истина. Наша профессиональная психиатрия, еще больше исказив мысли киркегора произвела от понятия «аутентичность» термина «аутизм», описывающий права падения личности в собственное внутреннее пространство. на существование болезненного аутизма вовсе не отменяет необходимости для человека той самой аутентичности. Наш замечательный прозаик Фазиль Искандер писал «Только тот, кто думает, может до чего-нибудь додуматься. Чтобы думать, надо выпадать из жизни». Дар философа Есть дар выпадения из жизни при сохранении памяти о ней. И наш замечательный философ Михаил Михайлович Бахтин говорил, что для того, чтобы что-нибудь понять, нужно по отношению к понимаемому процессу занять позицию вне подняться над ним. Можно сказать, что в любой момент, когда мы пытаемся делать упражнения в программе «Серебряные нити», мы оказываемся на секунду в той самой позиции в находимости. Вне находимости для внешнего мира. Позиция отшельника. Поразительная вещь. Но те, кто делал наши упражнения, уже поняли, что эта позиция каким-то непостижимым образом дает человеку точку опоры. Искандер и Бахтин ассоциировали человеческую способность занять позицию в ненаходимости со словами мудрость или философия. И действительно, отшельник это карта мудреца. Но ей же ведь еще Перевернутый подшельник И эта карта Плебса Которому больно Чувствовать себя плебсом Это карта человека Которому для того, чтобы найти Точку опоры Необходимо начать думать Я уже упоминал Ринагенона и мирчевелиады, мыслителей и традиционалистов. Еще один подобный мыслитель Юлио Севола оставил отчетливый, на мой взгляд, портрет человека, который характеризуется картой перевернутого отшельника. Человека, для которого поиск собственной аутентичности или собственного смысла является чем-то абсолютно необходимым. Надо сказать, что описание это сделано в начале 20 века. Это описание человека, который захвачен тиранией толпы, управляется извне и все время пытается найти во внешнем мире, информацию, идею, идеологию, словом какую-то теорию, которая описывала бы его собственную жизнь, ее смысл, слабохарактерность, уклончивость, беззаботная безответственность, распущенная небрежность, заметны даже в повседневных жизненных мелочах. Такие люди, что-то обещают написать, позвонить, сделать то или иное, и не делают. Исчезла пунктуальность. В самых запущенных случаях отказывает даже память. Постоянная забывчивость, рассеянность, неспособность на чем-либо сконцентрироваться. Кроме того, согласно наблюдениям специалистов, новое поколения отличаются плохой памятью. Для объяснения этого явления пытались привлечь самое оригинальное толкование. Однако истинную причину надо искать в указанном изменении общей атмосферы, которая, похоже, ведет к настоящим структурным изменениям психики. Если же вспомнить то, что лаконично писал Вайнингер о связях между этикой, логикой и памятью, о том значении, которым обладает память на высшем, А не только на психологическом уровне. Память тесно связана с единством личности, с ее сопротивляемостью рассеиванию во времени, потоку длительности. То есть она имеет этическую и онтологическую ценность. Не зря упражнения, направленные на укрепление памяти, составляют часть высшей аскезы, например, в буддизме. Легко понять, какие выводы, можно сделать из этого явления. Естественно, в поведении человека из породы бесхребетного входит привычка к вранью. Причем врет он нередко безвозмездно, безо всякой цели. Отсюда это его специфическая черта. Если же человека этой породы упрекают в подобном поведении, он либо изумляется, поскольку считает его совершенно естественным, Либо, чувствуя себя оскорблённым, реагирует на упрёки с почти истерической нетерпимостью. Он не желает, чтобы его доставали. Достаточно чуть пристальнее присмотреться к нему, чтобы без особого труда распознать этот тип невроза среди наших собственных знакомых. Тогда обнаруживается, что многие люди которых вы еще вчера наивно считали своими друзьями или хотя бы просто порядочными людьми. Сегодня, после кризиса, стали просто неузнаваемыми. Стоит ли говорить здесь о мире политиканов с их махинациями и продажностью, неизменными спутниками парламентской демократии, сегодня чуть ли не выставляемых на показ с наглой беззастенчивостью. Ведь вполне понятно, что именно эта область представляет собой подлинный питомник для такой породы бесхребетного человека, сохраняющий свою идентичность, несмотря на различия партийных ярлыков. Конец цитаты. Если учесть, что строки эти написаны вот на 1955 году, то становится понятным, что ни с чем уникальным в нашей повседневной жизни мы, в общем-то, не сталкиваемся. Если хотите, количество таких людей, перевернутых отшельников, всегда будет прямо пропорционально количеству людей, берущих на себя героическую, впечатление подобные времена на роли отшельников в культуре. Но все-таки я, вращаясь вокруг одной и той же темы, никак не могу сказать, описать, что же все-таки делает отшельник, какой поступок он совершает. В 1911 году Наш замечательный мыслитель и писатель Василий Васильевич Розанов оставил такую запись в своей записной книжке. Цитирую. «Мой Бог – бесконечная моя интимность, бесконечная моя индивидуальность. Интимность похожа на воронку, или даже две воронки. От моего общественного я – Идёт воронка, суживающаяся до точки. Через эту точку или просвет идёт только один луч от Бога. За этой точкой другая воронка, уже не суживающаяся, расширяющаяся в бесконечность. Это Бог. Там Бог. Так что Бог один, так что Бог и моя интимность, и бесконечность, в коей самый мир лишь часть. Конец цитаты. Как почти все у Василия Васильевича, это маленькая запись, чрезвычайно образно и символично. Что значит сузить воронку общественного «я»? Это и значит стать отшельником. Что значит прислушаться к тому, что звучит во внутренней воронке, расширяющейся в бесконечность? Молиться? Слушать Бога? Нет, нет, конечно нет. Розанов в буквально в двух строках своей записной книжки описывает просто процесс мышления. Человек мыслит. Мысль в сущности и есть концентрация на внутреннем. Она не может быть снаружи. Снаружи бывают только чужие мысли И эта человеческая мысль Когда он, человек Делает усилие мысли Зажигает свет В точке, находящейся между двумя воронками И мы говорим В нашем простом и повседневном языке Не я выдумал мысль, а мысль пришла мне в голову. Этот вход мысли, ее приход и составляет акт понимания. Он приходит, возникает из той самой сущности бытия, несмотря на примитивность картинки лоб отшельника на рисунке девятого аркана изборождён морщинами чего вовсе нет ни на гладком лбу карты которая у нас называется заповедь не на таком же гладком лбу героя карты которые у нас называют ложжи.та складка есть на лбу у отшельника. мыслить. Господи боже мой, насколько это простая мысль? Это и значит увидеть или почувствовать, Луч от Бога. человеку хочется выбраться из борьбы с внешним миром, из заповедей, навязанных обществом, воспитанием, традиционной религией, семьей, он может либо совершать поступки, которые потом назовут преступлениями, поскольку любое преступление это переступление через черту тех самых заповедей. Либо совершить какой-то совершенно другой акт, который Эммануил Кант назвал трансцендированием. Преступление как мы с вами уже и говорили, совершаются на уровне седьмого аркана. Девятый аркан посвящен необходимости мысли. А мысль – это всегда способ подняться над самим собой, достичь позиции вне находимости, расшириться – потому что мысль приходит оттуда, из самой сути бытия. Никто из нас не знает, почему возникло бытие, в чем его причина и механизмов бытия мы не знаем. Но слово это существует и употребляется непрерывно, Следовательно, мы имеем в виду какую-то особую категорию. Бытие есть, но это понятие предельно и самодостаточно. Бытие существует само на своих собственных основаниях и является причиной самого себя. Что останавливает человека на пути совершения преступных поступков? Некая черта. Мы называем ее совестью. Что делает человека отшельником? Тоже некоторая черта или инстанция. Крейд назвал эту инстанцию супер -эго. но мне больше нравится понятие все того же Мираба Омардашвили. Он говорил слова «инстанция невыносимости собственного бытия». Мы называем ее совестью. Но если мы обратимся к жизни нашего современника, реального прагматика, которому сам чёрт не брат, то мы выясним, что совесть – это тоже абсолютно неизвестная нам и непонятная инстанция. Она просто звучит в человеке и не имеет для себя никаких рациональных, прагматических сил оснований. Что такое «совесть» или «сделать по совести»? Совесть в человеке либо есть, либо её нет. Не может быть больше совести или меньше совести. Она просто есть и ее самобытие. Самобытность является достаточной. Совесть существует где-то помимо нас, на своих собственных основаниях, является причиной самой себя. Или вот, например, что такое личность? Конечно, я понимаю, что мои слушатели не психологи. Но я хочу лишь сказать, что психология и теология так и не смогли обнаружить границы этого платоновского понятия. Можно ли сказать, моя личность, ваша личность определена только семейным воспитанием? Нет, конечно, но все равно другие, чем наши родители. Наша личность определена только законами нашего общества и экономикой. Ну вот уж шиш в наше время этого никак сказать нельзя. Наша личность определена генетикой. Ну, мало того, что мало кто из нас понимает, что такое генетика, Но все равно очевидно нет. Нет, не только наследственность. Наша личность определена сплавом всех этих факторов. Все равно нет. Это недостаточно. Еще одна, последняя на сегодня невероятно важная для меня цитата. Михаил Михайлович Пахтин писал когда-то, что одно из главных человеческих чувств это чувство того, что я человек. Представляю из себя нечто большее, чем я есть, в окружающей меня реальности. Если вы задумаетесь, то поймёте, что это блестящая характеристика личности каждого из нас. Того, чего мы называем самолюбием, амбициями. А на чем они основаны? Если вы такие умные, то чего ж вы такие бедные? Оно основано на ощущении, что я представляю себя нечто большее, чем я есть. В этой реальности самолюбие – это и есть эта мучительная надежда на то, что я – личность. Правда? Мы ведь так говорим. Совершенно верно. Именно на это. И значит это, что это самое нечто большее тоже представляет из себя некое самодостаточное бытие, некую цельность. Мы все внутренне чувствуем, что такое наша личность. Только выразить словами этого невозможно. А что такое мысль? Сама мысль, откуда она взялась, Откуда произошла и что отражает? Вам не кажется, что это тоже вот такое же самодостаточное понятие? Если хотите, это и есть тайна или аркан. Но ведь нас интересует именно это, правда? Нас интересует смысл бытия. Наша личность, личность другого человека, нас интересуют такие же самодостаточные понятия, как добро и зло. Но ведь делать добро просто Это не получится, исходя из заповедей. Это искусство. И поэтому мыслить, зажигать свет диогена или ощущать свет в центре соединения двух воронок из описания мыслей Порозанова Это значит мыслить вот об этих самодостаточных понятиях, которые гораздо больше, чем мы сами. Надо сделать усилия двинуться куда-то, наморщить лоб для того, чтобы в вашей лампе Зажегся свет, который несет отшельник. И когда человек делает это усилие, он сужает общественную воронку, превращаясь в отшельника уже тем самым. Когда он начинает мыслить об этих понятиях, больших, чем человек, И его разум Он и сам становится Больше Он вырастает как личность В точке Розанова Его касается луч От Бога Или Если хотите от любви Потому что любовь Это точно такое же понятие но существует само На своих собственных основаниях И является причиной Самого себя Когда ваша мысль Начинает касаться Этих понятий Вы совершаете героический поступок Отшельника Успехов